Кто не погиб от ветра, тот нашел смерть в волнах. Трупы людей и животных были раскиданы повсюду. Целые дома заносило на вершину гор или в озера, иногда за сотни километров. Полоса между 60 и 70 градусами северной широты особенно пострадала.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 Потом он вытер губы, любовно закупорил бутылку, опустил в карман и, поблагодарив меня, ушёл. Глава 19. Развязанные руки. Я посмотрел на часы. Было без десяти минут двенадцать. Время идти на площадку. Норы ещё не было. На небе расцветали лилово-зелёные букеты,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 Но ну, если бы она всё-таки решилась уехать?» «Мистер Бейли не выпустил бы её». «Но почему же вы не убили Бейли?» «Я не раз думал об этом, но убийство мистера Бейли не изменило бы положение. Мистер Бейли – только одно из в преступной цепи. Вы знаете, из кого состоит всё население городка, за исключением нескольких якутов-чернорабочих?» «Из сыновей банкиров и тузов». И они не выпустили бы меня, если б я убил Бэйли. Они убили бы меня и Нору. Они могли бы убить меня, а её оставить в живых. Что с ней было бы? Бедная девочка, она была права. Она связывала мне руки. Но если бы я знал, что Нора так поступит. Впрочем, теперь об этом поздно говорить. Да, мистер Бейли шутить не любит.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 «Вот только голова моя еще плохо работает». Белли замолчал и начал перебирать на лежавшем перед ним блюдце блестящий бисер. Этот бисер был последним изобретением Энгельприкта – спрессованный воздух, заключенный в особые оболочки. В них воздух не испарялся в обыкновенной температуре и мог безопасно перевозиться. Только быстрое повышение температуры могло вызвать взрыв». Бэйли усиленно готовился к экспорту воздуха, считая вопрос о мире на предложенных им условиях предрешенным. «Да, голова», – продолжал мистер Бэйли. «Непорядки в голове. Говоришь, и вдруг понесешь чепуху. Но это пройдет. Присядьте, сэр». Меня Бэйли не пригласил сесть. Он только покосился на меня, но не попросил удалиться. «Я отказываюсь работать».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 Завернув за угол, вскочили на площадку лифта, спустились этажом ниже. Ещё несколько мгновений, и мы очутились недалеко от выводной трубы. Вход в неё оказался закрытым. «Скорее сюда!» – крикнул Энгельбрект, хорошо знавший расположение городка. Глава 20 Обречённые. Мы вбежали в пещеру, смежную с трубой, и поспешили закрыть дверь. Это было еще не оконченное отделкой помещение, в котором предполагалось хранить запасы сгущенного воздуха. Холодильники еще не были установлены, и в пещере была сносная температура. Временно здесь хранились запасные вагонетки и инструменты. Пещера не освещалась. «Подвозите вагонетки!» – скомандовал Энгельбрект, загораживая вход. «Мы подкатили к железной двери вагонетки, навалили на них кирки, лопаты, все, что оказалось под рукой и что мы смогли нащупать в кромешной тьме. Вход был забаррикадирован». «Так», – сказал профессор, окончив работу, – «здесь мы можем продержаться». Шаги наших преследователей глухо доносились из-за двери. Скоро мы услышали удары в дверь. Мы молчали. Убедились ли наши враги в невозможности открыть дверь или изменили план атаки, мы не знали. Мы едва стояли на ногах от усталости. Энгельбрект лег в вагонетку и потянулся. «Глупо вышло», – сказал он. «Выдержки не хватило».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 «Мне хотелось жить». «Скажите, а отсюда никак нельзя выйти на волю?» – спросил я Энгельбрегта. Профессор был слишком погружен в свои мрачные думы, и мой вопрос не сразу дошел до него. «Выйти на волю?» – наконец переспросил он. «Да, это нелегко. Вот эта стена выходит наружу». «Так в чем же дело стало?» – спросил я. «У нас есть кирки».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 Он отбросил Кирку, но прежде чем лечь спать, мы оттащили от двери вагонетки и оставили их на рельсы в ряд через всю пещеру, так, что первая вагонетка упиралась в дверь, а последняя в противоположную сторону. Так, если теперь все навалить на вагонетке, инструменты, насыпать камней, то сам черт не откроет двери. Наконец, совершенно утомленные мы улеглись и крепко уснули.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 Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся, добрался во тьме до дыры, которую мы пробивали в стене, и начал измерять пройденное нами расстояние. «Кто там?» – услышал я голос Энгельбректа. «Это я. Вы не спите?» «Нет», – ответил профессор. «Думы проклятые одолевают. И холодно. Давайте погреемся». Энгельбрект поднялся и взял кирку.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 Голодная смерть должна была наступить гораздо скорее. Мне кажется, что я уснул или впал в забытье с киркою в руке. Я не знал, как долго продолжалось это. Быть может, так пролежал я целые сутки, а может быть всего несколько минут. И я не могу с уверенностью сказать, во сне или наяву я принимался несколько раз за работу.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 Иногда мелькала мысль о смерти, но и она уже не волновала меня. Тупое безразличие засасывало меня, как тина, но критическое чувство еще не совсем погасло. Помню, я с некоторым интересом наблюдал за теми процессами умирания, которые происходили во мне. В этом умирании наблюдался определенный ритм. Периоды коматозного состояния сменялись некоторыми просветлениями чувств и сознанием. Как будто последние запасы жизненных сил собирали остатки горючего, чтобы еще и еще раз осветить сознание. Ибо только сознание могло найти выход и спасти умирающий организм. И организм отдавал последние соки, последний трепет клеток моему мозгу.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 Ответил он слабым голосом, который, однако, я слышал совершенно отчетливо и ясно. «Я не глохну, и это не галлюцинация», – размышлял он вслух. «Что же это могут означать? Кто производит эти удары? Откуда они?» «Я уже несколько минут или часов думаю об этом», – сказал Энгельбридт. «Мне казалось, что это вы работаете, но я начал глохнуть».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 А звуки все усиливались, приближались. Потом они внезапно прекратились. Их заменил новый звук – скрежет вращающегося сверла. «Бурова пустили в ход», – спокойно сказал Энгельбрект. «Этак они скоро доберутся до нас». «Новая опасность как будто вернула нам силы. Не скажу, что я боялся смерти, я уже находился в ее преддверии. Но эти новые звуки...»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 «Никола!» – закричал я. «О, товарищ клименко ответил он. И я почувствовал, как мохнатая рукавица жмёт ту руку, которая едва не разбила ему голову. «Как ты попал сюда?» «Сильно кризис сказал Никола и, обернувшись назад, обратился к кому-то стоявшему за отверстием. «Влезайте, товарищи! Тут свои! А мы...» продолжал он, обращаясь к профессору. «Присли тебя спасать, купца Бели убивать». «Да кто мы? Красная армия Пресол. О!» «Но почему вы решили пробивать и сверлить стену именно этой шахты? Ты знал, что я нахожусь здесь?» «Ни не знал. Ты только сам говорил».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 За дело взялись сапёры. Решено было провести подкуп. Задача облегчалась тем, что весь кратер был засыпан глубоким снегом. В нём нетрудно было проделать траншеи и подойти к самой скале. Сапёры употребили более трёх недель на эту работу, сперва тихой сапой, а потом подземной галереей. Выбор был сделан удачно. В этой пещере Никола сам работал не раз. Он знал, что здесь никто не живет и ночью нет рабочих. Можно войти незамеченным. Пока Никола рассказывал в пещеру через отверстие, влезали один за другим красноармейцем. «Тут никто не увидит, можно зажечь огонь», сказал Никола и в его руках сверкнул электрический фонарик. «Сильно хораса стука», сказал он. «Чик и готово». «Ай-яй-яй!» – продолжал, он, осветив мое лицо. «Сильно похудел, давно не кусал». «А это товарист? Кусайте скорей!» И Никола, развернув походный мешок, начал угощать меня и Энгельбректа. Насытившись, я рассказал Николе и командиру отряда о всех происшествиях. Мы начали обсуждать план дальнейших действий,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 «Я и Энгельбрид были настолько неопасны для армии Бейли, что запирать нас снаружи не сочли нужным, и по ту и по эту сторону двери нас ожидала смерть». Начальник отряда отдал распоряжение, и красноармейцы с ружьями наперевес двинулись по коридору. Он был пуст, только у лифта мы встретили первого часового.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 превратилась в воздух, которым сила отбросила нас к стене, но я удержался на ногах и посмотрел вниз. До снега долетела только голова Белли. Всё его тело было разорвано на мельчайшей части и унесено неведомо куда. Несколько минут мы стояли неподвижно, поражённые этой необычайной смертью. Первым нарушил молчание Никола.